Глава 14. Газба – последний город империи Аздор на границе с нейтральными землями. После них начинается Игенбург и путь среди скал, от которых даже сейчас кружилась голова, а весь они всего лишь застыли в отдалении, похожие на несокрушимых окаменевших великанов. Природа в эти дни сильно изменилась, разномастие деревьев сменилось высокими статными елями и соснами, остальные породы стали гораздо мельче и попадались все реже. Утром и вечером вылезать из шатра приходилось, стиснув зубы, очень холодно и при этом сухо, а вот к обеду солнце раскаляло все вокруг так, что я мечтала о любом озерке, да нары с ним с озером, я лучше была бы рада, так как пот лил нещадно, уже часам к пяти рубашка липла к телу и казалось, что от меня воняет, как оттуда от Нарра в брачный период, а не тогда те еще вонючки. После стычки у озера прошло несколько дней, с Ириллием я больше не заговаривала, просто не было времени, так как чем ближе становился Газба, тем больше нервничала вся экспедиция. «Туда не сунутся», — уверенно проговорила Арша. «Этим вечером мы расположились на вершине небольшого холма, откуда можно уже было любоваться Газба». «Но ну, если сонутся, то среди синдиката произойдет естественный отбор», ответила я, отбрасывая кость в темноту за спиной. Раздалось легкое хрупанье, и сбоку мелькнула едва заметная тень. Нариши, юркие зверьки с длинным телом и круглыми ушами, любили сопровождать экспедиции и подчищали остатки еды так, точно голодали месяцами. «Говорят», присоединился к нашему разговору капрал Райтан. Что месяц назад в Газбо прислали еще один отряд, и опять была облавана бородяг. Вышвырнули из города всех. Стены Газба едва заметно светились, камень, из которого они были сложены, привозили издалека, полупрозрачный мутно-белого цвета, он собирал в себя солнечный свет днем, а ночью начинал испускать мягкое мерцание, так что подобраться незаметно казалось невозможным. Мы с капралами сидели у небольшого костра, лениво переговариваясь. Яркая луна сейчас заливала серебристым светом все вокруг, делая тени еще резче, а деревья темнее. Я куталась в толстую накидку и потягивала горячие траве но отвар. Тут и там поблескивали огоньки костров, слышались разговоры. Начальство же предпочло отсиживаться в шатре, чему я не радовалась сейчас даже больше, чем горячему напитку. Реграса мне в принципе видеть не хотелось, а Эрилию на глаза сама не спешила попадаться. Пусть он эльф и дипломат, но озвереть может каждый. «Экипаж Тильды стоял неподалеку, как обычно, так же, как и ее шатер. Я сразу повернула голову, стоило боковым взглядом уловить движение в той стороне. Нет, когда миссия закончится, я всеми правдами и неправдами выбью себе остатки отпуска». Так гордилась крепкими нервами, но сейчас они напоминали измочаленные канаты от общения с Тильдой. — Чтоб тебя нары обгадили! — выдохнула Арша рядом и звучно хлопнула ладонью по коленке. Звук вышел такой, точно где-то грохнулся булыжник. Райтанаш вылил напиток себе на штаны, но даже не взвыл, хотя отвар дымился. Вот кому холод оказался не страшен. Тильда вышла из шатра в наряде, при взгляде на который я едва не затряслась от холода. В свете костров выглядела она, конечно, невероятно, хотя в плюс пять подобное платье смотрелось чуть странно. Шелк и бархат, алый цвет и насыщенное золото. Наряд Тильды сочетал в себе мотивы Игенбурга и одновременно нашей империи. Чуть приоткрытый живот, но при этом руки в длинных перчатках, лицо прикрыто вуалью и длинная юбка с опасными разрезами. «Дианта!» — донесся голос танцовщицы. «Посмотри еще раз здесь, все ли сидит нормально? Ох, как же душно в шатре и жарко!» Она помахала рукой, явно купаясь в лучах внимания со стороны солдат. «Сильда, вы просто сама красота!» У меня от голоса Ирилия зачесался затылок. Дипломат остался верен своим привычкам и вышел из шатра, почуяв интересный поворот. Теперь он стоял с неприкрытым изумлением, разглядывая танцовщицу. Я же старалась не таращить глаза на него, что оказалось сложным, ибо взгляд метался от твердых и точно вырезанных губ к распахнутой на груди рубашке. «Ну да, в шатрах-то тепло». Откуда у вас подобная вещь? Продолжал он расспрашивать Сильду, пока я пыталась понять, почему меня бесит его голос и общение с танцовщицей. Сшила моя помощница! И такой взмах руки точно создать наряд плевая вещь. Я отыскала взглядом Дианту, но не нашла. Видимо, ушла в шатер. «Зачем вам этот наряд?» — не отставал Ирилий. «Вот же вцепился, а Я отхлебнула отвар, обожгла язык и вконец разозлилась. Так и сидела с горящим от боли языком и выступившими слезами на глазах. «Небось себе такой же хочет!» — раздался совсем тихий шопотарше. «Вот не смешно ни разу!» «Я хочу предстать в нем перед Акифом!» — ответила Сильда таким тоном. «Точно это должно быть и так понятным. Куда уж нам солдофоном да дипломатом до да нее?» — Послушайте, — мягко проговорил Эрилей, — вы совсем не читали историю Игенборга и не слушали, что я вам рассказывал? — Это вы сейчас к чему? — фыркнула красавица. — К тому, что в Игенборге носить национальные наряды разрешено только тем, кто живет там. Ваше платье изумительно, но оно нанесет страшное оскорбление Акифу. Боюсь, наша миссия закончится, не успев начаться, а вас могут казнить за подобное. Даже я не сумею заступиться. «Сюрприз!» — так и хотелось пропеть мне, когда любовалась вытянувшимся лицом Тильды. «Вот так, дорогуша! Оказывается, мозги иногда тоже надо включать!» На лице танцовщицы стало медленно проступать осознание едва не случившейся катастрофы, а потом страх. Побледнев, она ринулась в шатер. Я отсалютовала вслед ей стаканом, но эхидная ухмылка тут же сползла с лица, стоило понять, что внутри шатра над головой Дианты разразилась буря. Сначала до нашего костра донеслись усиливающиеся визги тильды, а потом уже и над всем лагерем понеслось. В ночи захлопали крылья потревоженных птиц. Неблагодарная тварь! Убить меня захотела, дрянь! Ты завидуешь мне! Момента ждала нож в спину вонзить! За всеми этими воплями Дианту было не слышно. Внутри что-то разбивалось, стены шатра ходили ходуном, точно о них что-то швыряли. Я поднялась и переглянулась с Цириллием. Эльф стоял растерянный, не зная, как быть. К такому повороту он явно не готов, или с такими истеричками раньше не встречался. Я зашагала к шатру с твердым намерением заткнуть Тильду. Мало ли кого могут привлечь ее вопли. Из приоткрытого полога явилась на мгновение разгневанная фурия, и на землю вылетело разорванное еще недавно красивое платье. «Я же все для тебя делала! Вот как ты меня отблагодарила! Ты у меня теперь без сна сидеть будешь, пока новое платье не пошьешь!» Привлеченные скандалом к шатру стали подтягиваться люди, а Тильда все больше расходилась. «Думаешь, я не знаю, что ты бумагу мораешь, вместо того, чтобы делами заниматься? Вот тебе!» Вслед за платьем из шатра полетели краски, а потом и листы с набросками. Если эта гадина попортит мой портрет, сама ее прибью. Это стало последней каплей. Сорвавшись на бег, я ворвалась в шатер в последний момент, удержала руку и не схватилась за меч. «Что у вас происходит?» «Она хотела меня убить!» Заложила уши от визга. Бледная Дианта стояла, кусая губы, едва сдерживая слезы. На щеке олел отпечаток ладони, и я невольно сжала кулаки. Наррову мать! Ненавижу пощечины. У самой тут же загорелись щеки от воспоминаний о тех оплеухах, что довелось испробовать в детстве. «Ты же сама просила придумать фасон в национальном стиле Игенборга», срывающимся голосом возразила Дианта. «Заткнись!» «Молчать!» — рявкнула я. «Сидеть! Прекратите истерику! Ваши вопли уже в газбо слышны! Еще одно слово на повышенных тонах, и мне придется вам рот кляпом заткнуть, пока не успокоитесь!» Наверное, выражение лица у меня стало зверским, раз достало ума заткнуться и лишь хватать ртом воздух от возмущения. «Дианта, ты была раньше в Игенборге?» — мягко спросила я. «Нет». Кивнув, перевела взгляд на Тильду. Откуда вашей помощнице знать традиции Игенбурга, если она там не была? Я об этой особенности тоже впервые услышала. Фасон платья вы придумать потребовали? Вы. Нужно было больше читать про страну, куда едете, и слушать внимательно, что вам говорят. А орать на единственного человека, которому вы сможете доверять в чужой стране, глупо и недальновидно. После моих слов в шатре повисло тяжелое молчание. Танцовщица осмысливала мои слова, а Дианта неожиданно взяла себя в руки. По крайней мере, глаза от слез уже не блестели, а наполнились решительностью. Она даже как-то выше ростом стала, распрямила плечи. «Уберись здесь!» — махнула рукой Тильда и пошла на выход. «С меня довольно, твердо произнесла Дианта и скорее самой себя подтвердила. Все. «Что?» Оглянулась у порога танцовщица, не ожидавшая возражений. «Я дальше не еду, останусь в том же Газбо, не пропаду». «Ты что несешь?» — начала заводиться Тильда. «Нам дальше не по пути», — серьезно ответила ей Дианта. Такой поворот стал полной неожиданностью для танцовщицы. Вся спесь слетела с нее, и она заметно растерялась, так и застыла, забыв опустить руку, схватившуюся за полок. «И это после всего, что я сделала для себя! «Спасибо, что приютила, но я полностью отработала свое проживание, создавая бесплатно сценические костюмы и гардероб». «Так она ей даже не платила, до глубины души изумилась я, а у Тильды в голове не укладывалось происходящее». «И ты бросаешь меня в такой важный момент?» Беспомощно произнесла она внезапно задрожавшими губами. Вернувшись, стала напротив Дианты и напомнила. «Мы же одна семья, я твоя единственная родственница». «В моей семье меня не били», — возразила девушка и, обойдя танцовщицу, вышла из шатра. Тильда растерянно посмотрела на меня, ища поддержки, но что я могла ей сказать, сама виновата. В глубине души я гордилась Диантой и тем, что она нашла в себе силы поставить на место взорвавшуюся родственницу. Не желая находиться в обществе истерички, направилась за Диантой, нужно поддержать ее и сказать, что она все правильно сделала. Выйдя застала художницу рядом с Ириллием, он как раз протягивал ей собранные краски и листы бумаги с набросками. «Благодарю», — склонила голову Дианта. Было заметно, что ей стыдно за то, что все слышали разразившийся скандал. А вот Сельду это не смущало, и она не собиралась сдаваться, вылетев из шатра со словами. «Поверить не могу! Ты не можешь так поступить со мной?» «Я тоже поверить не могу, что ты могла обвинить меня во всех гадостях», — тихо ответила Дианта, вскинув голову. «Хорошо, прости, я была не права. Но, Дианта, думайся, какой газба? В Эгенбурге ты можешь открыть свое дело, я помогу!» «Хватит врать!» — неожиданно оборвала ее она. Лорд ведь рассказывал, что в Эгенбурге иностранцы не имеют права открывать свое дело. «Если поеду с тобой, то войду в горе Макифа, из которого уже не выйду, стану его собственностью, потеряв свободу». «Хоть кто-то слушал рассказы эльфа и сделал правильные выводы», — отметила я. А вот Эрили как-то задумчиво потирал большим пальцем губу и поглядывал на Дианту, а та продолжала тихо, но твердо. «Я готова была идти с тобой до конца, так как ты единственный родной человек, но вижу, что ты меня такой не считаешь. В Газбо я смогу найти себе работу, а со временем и открыть свое дело, не теряя свободы». «Вы хотите остаться в Газба? Дошло до дипломата. «Ух ты, гений, так быстро сообразил!» «Она бросает меня!» Тут же экспрессивно пожаловала Стильда. «Дианта, не горячитесь, какой газба? Разве у вас есть там знакомые?» Начал увещевать ее Ирилий, Так и захотелось пнуть его, чтобы не мешал. «Ведь он точно не о Дианте думает, а о проблемах, которые устроит нам всем Тильда, потеряв свою бесплатную служанку. Я не могла позволить переубедить девушку, которая прониклась искренней симпатией». «Лорд Эрили совершенно прав, Дианта. Тебе нечего делать в Газбо», — произнесла я, и в глазах Эриллия мелькнуло удивление. «Явно не ожидал от меня поддержки, и это правильно, так как я продолжила». «Приграничный городок, одним из достоинств которого является... наличие портальной станции. Я дам тебе адрес моей подруги Эльсиры, она поможет тебе организовать свое дело, у нее множество подружек, уверена, они оценят твой талант». «Капрал Марингол с ножемом произнес Ирилий: — «не забывайте о нашей миссии». «А что с ней не так? Дианта свободный человек, по крайней мере, пока», — напомнила я девушке о гареме, что ждет в Вигенбурге. «На воинской службе не состоит и в служанке не нанималась, по доброте душевной бесплатно помогала и сопровождала родственницу в дороге, но после возникшего недопонимания отказывается делать это дальше. газбо рядом, там можно нанять служанку в помощь Сильде». Арджана, не мне вам объяснять, как опасно после всех нападений вводить в состав миссии нового и непроверенного человека?» «Попытался образумить меня дипломат, не на ту напал». «Согласна, риск есть, не стала спорить я. Тогда остаток пути Тильде придется обходить со своими силами». «Что?» — шокированно и оскорбленно взвизгнула танцовщица, как будто я предложила ей обнаженной по лагерю прогуляться. Давайте все успокоимся и не будем горячиться. Начал Ирилий, но Тильда закусила у дела, хотя о чем это я, такое ее не оскорбит. Я иду к лорду Адаранту. Пусть он наведет тут порядок, заявила танцовщица. Идем. Я потянула за локоток Дианту, не собираясь оставлять ее без поддержки, и смерив уничижительным взглядом Ирилия, понимаю, что ему важна миссия, но и о людях думать надо. Юбки Сельды мелькали впереди и действовали на меня, как красная тряпка Наитана, такое буйное, рогатое, парнокопытное. Через час ожесточенных споров, две попытки Сильду упасть в обморок и по одной закатить истерику и разразиться слезами, мы пришли к консенсусу. Дианта все же сопровождает Сильду до Игенбурга, но за это лорд Адорант гарантирует ей возвращение в столицу, где на ее счет упадет круглая сумма денег, их должно хватить на открытие своего дела и разрешающий патент от торговой гильдии на работу. «Не без моего участия удалось выбить требование, что если Сильда начнет распускать руки или кричать на девушку, то дальше она едет без Дианта, обходясь своими силами, а лорд Адорант открывает девушке портал в столицу, где та получает все обещанные бонусы».